Вы, видно, спятели, Аперман вспелил он. Откройте глаза! Страна больна, верно, но это острое, а не хроническое заболевание. Я запрещаю вам считать его хроническим, слышите? Сволочи, закричал он вдруг и стукнул большим красным кулаком по столу так, чтобы бумаги разлетелись. Все они сволочи, эти политики, и я не желаю плясать под их дудку. Пусть они не рассчитывают на это. Хорошо, сказал Эдгар. Я верю, господин тайный советник. Вы сделали всё, что могли. Вы хороший товарищ. Не знаю о Перман. Первый раз в жизни не знаю, так ли это. Вот в чём суть. Изготовление моста, которому предстояло украсить род господина Вольфсона, тянулось дольше, чем господин Вольфсон предполагал. Да и обошёлся он дороже. 85 марок потребовал, в конце концов, с господина Вольфсона дантист Ганс Шульце, старый петух, мотивируя тем, что пока он чинил рот господина Вольфсона, обнаружились неожиданные осложнения в виде новых кариозных зубов. У всякого другого он ни за что не взял бы меньше ста монет. Шутками и серьезными разговорами господину Вольфсону удалось заставить дантиста Шульце удовлетвориться 75 монетами. 50 монет. Он, как было условно, заплатил сразу. Таким образом, новые зубы ещё не перешли в его полную собственность, но он в любой момент мог положить остальные 25 монет на стол и сделать зубы своей собственностью. Если он этого не делал, то исключительно из следующих соображений. Он слышал со всех сторон, что вступление коричневых в правительство повлечёт за собой инфляцию. и надеялся всё-таки с этим внести остаток суммы уже в обесцененных деньгах. Новый фасад стоил дорого, но он был великолепен. Усики над губами господина Вольсона закручивались теперь поистине бойко. Безупречные зубы выгодно оттеняли живость и быстроту его чёрных глаз. А потом в магазине Маркус Вольсон прибегал к улыбке ещё чаще, чем раньше. Но когда вблизи не было посторонних, он улыбался редко. И смотрела на своё бело-золотое великолепие и на то, что дела в магазине шли лучше, чем можно было ожидать в эти сравнительно тихие зимние месяцы. Наслушавшись разговоров об инфляции, многие предпочитали покупать предметы домашнего обихода, чем вносить деньги в сберегательную кассу. В феврале господин Вольсон тоже несколько раз заработал премиальные. Правда, не так много, как в ноябре. но, по совести говоря, жаловаться на дела не приходилось. Расстраивало его другое. Прежде всего, отдельные мелочи. Сама по себе каждая пустяк, но вместе взятые они могли испортить человеку аппетит. Скажем, достоинство господина Вольфсона не умаляется от того, что господин Лемон, встречая его в своем кафе, не осведомляется, все ли у него в порядке. Да и помимо того, ведь это же стыд и срам, держать бецет в одном единственном экземпляре. Так что надо прирасти к стулу, чтобы дождаться своей очереди. Достоинство господина Вольфсона, конечно, не страдало и от того, что у старых петухов его встречали теперь не так радушно, как раньше. Но всё-таки это было уже неприятно. А однажды там даже обронили фразу, которая серьёзно обидела господина Вольфсона. Обычно, когда играли в скат, Партнёры самым тщательным образом следили друг за другом, чтобы никто не жульничал при подсчёте выигрыша, так как 20% отчислялось в кассу Ферейна. Из этих 20% покрывались расходы Ферейна, и в первую очередь стоимость большой экскурсии, так называемой прогулки холостяков, ежегодно совершаемой в день Вознесения. И вот, когда однажды господин Вольстон записал особенно высокий выигрыш И партнёры его недовольно брюзжали по этому поводу. Он добродушно утешая их, сказал, внося свои 20% в кассу Ферейна, что ведь выигрыш его пойдёт им же на пользу в следующую поездку. "Эй, Август", сказал он тогда, проигравшемуся больше других. "Ты-то чего ворчишь? Сам же вылокаешь палок на вению половину жонки. Ну, ты поменьше хорохорься", срезал его тот. И все неизвестно, приняли ли мы тебя летом в свою компанию. Конечно, это была глупая шутка. Август говорил спьяну, и Вольфсен сделал вид, будто он ничего не слышал. Но удар попал в цель. Слова Августа гложут господина Вольфсена ещё и сегодня. А может быть, всё-таки прав шурин Мориц Ренрайх, что уезжает? Да, у Морица дела уже на мази. 3 марта в французском городе Марселе он сядет на идущий в Палестину пароход Мариэт Паша. Морис будет ведать в городе Тель-Авиве печатанием и выпуском спортивной газеты. Кстати сказать, что он, несомненно, проявил себя широкой натурой. Кое-что из хозяйственных вещей он оставляет Вольфсоном. Господин Вольфсон провожает Шурина со слезой во взоре и улыбкой на устах. Теперь, когда Морис и в самом деле уезжает, Маркус Вольфсон чувствует, что будет скучать по нём сильнее, чем ему казалось. А с другой стороны, он рад избавиться от Морица, ибо в нём в Маркусе, несмотря на бодрые речи, нет вовсе прежнего оптимизма, который он бывало противопоставлял вечному движению Шурина. Да, в оптимизме господина Вольфсона появилась трещина. Его оптимизм обкорнали со всех сторон. Это не только мелкие уколы в кафе Лемона или у старого фрица, в кругу старых петухов. Гораздо серьезнее история с господином Краузе и с сырым пятном над картиной «Игра волн». К сожалению, никак нельзя сказать, чтобы господин Вольфсон был теперь на короткой ноге с управляющим Краузе. Конечно, при встрече они перебрасываются несколькими словами, но теперь почти не случается, чтобы господин Краузе удосужился рассказать анекдот. А недавно, когда господин Вольфсон прямо спросил его, будет ли наконец удалено сырое пятно со стены, которое теперь зашло уже под картину, управляющий Краузе свысока и без церемоний заявил ему, что при такой дешёвой квартирной плате господину Вольфсону нечего так заноситься. есть тысячи людей, которые с превеликой благодарностью возьмут его квартиру вместе с пятном. Контракт, конечно, управляющий Краузе ему продлит. Господин Вольфсом ни на минуту не сомневается в этом, но так или иначе, а заявление Краузе это чисто немецкое нахальство, и господин Вольфсом никогда этого не простит управляющему. Но отношение с Краузе миндальный торт по сравнению со случайными встречами с господином Рюдигером Царнки. Пока мост находился в работе, господин Вольсон предавался мечтам о том, каким великим наслаждением будут встречи на лестнице с господином Царнки, когда он, господин Вольсон, станет обладателем нового фасада. Когда они встречались, господин Царнки имел обыкновение нагло улыбаться ему, показывая при этом крепкие белые зубы. Господина Вольфсена ужасно грызло то, что он, памятуя о своих некрасивых зубах, не мог ответить соседу такой же наглой улыбкой, и мысль о том, как он, украшенный новым фасадом, улыбнётся наглости господина Царнки, заставляла радостно биться его сердце. Но радость господина Вольфсена была преждевременна. Людвиг Царнки записался в лацкнехты. Он теперь начальник отряда. ичаствуя в им коричневом великолепии и своими двумя звёздами на воротнике, скрепя высокими сапогами, топал он взад и вперёд по лестнице. Завидев его издали, господин Вольфсен чувствовал дрожь в коленях. Он предпочтал повернуть обратно, подняться снова по лестнице, залезть в свою нору, но и дома у себя он не находил больше покоя. Сарнки, особенно тогда, когда он знал, что Вольфсен дома, Горланин во всю свою здоровенную глотку фашистский гимн с ознаменитыми словами о ноже, который всаживают еврею в горло. Громко, так что не слышать было невозможно, расписывал он жене, как после 5 марта, когда нацисты возьмут власть, они из всех евреев сделают одну котлету. Он смаковал каждую жуткую подробность. При видере доволанк кнехта, не говоря уже об офицере, еврей обязан сходить с тротуара на мостовую. И посмеет только еврей взглянуть коса. Он сейчас же получит кулаком в рожу. Ему царьки доставят большое удовольствие расправиться с этой свиньёй тут, рядом. У него для соседа припасены особые приёмы воздействия. Такого воздействия, после которого соседу останется только выловить по одиночке свои кости из водосточного желоба. Маркусу Волцыну становилось не по себе от этих речей. Сгорбившись, потеряв всю свою бойкость, несмотря на новый фасад, сидел он в своём вольтеровском кресле, боясь пикнуть. Отводил детей в спальню, устремлял неподвижный взгляд на сырое поддно, включал радио в надежде, что может быть какой-нибудь бравурный военный марш или фашистская песня заглушит посулы соседа. Иногда Когда передавалась особенно воинственная музыка, господин Вольфсин рисовал себе картину, как он отплатит господину царнке, когда наступят лучшие времена, которые, конечно, не за горами. Он остановит его на лестнице и призовет к ответу. Он будет стоять на верхней ступеньке, а господин царнке пониже. «Эй вы, негодяй сопливый, вы что себе вообразили?» Скажет он ему. «Меня вы ругаете свиньей, сударь, неслыханно». Вы думаете, что вы лучше меня только потому, что я израилит? Смешно. Мои працы насаждали организацию и индустриализацию и всякого рода цивилизацию, когда ваши драгоценнейшие господа-предки ещё только обезьянами лазали по деревьям первобытных лесов. Поняли, дубина? А теперь прочь из глаз моих. Из всех деревьев бегут соседи и будут слушать. Господин Рутбьохнер. Фрау Хапергард, господин Винтлер, фрау Йозефсон, если они будут радоваться, глядя с каким удовольствием он отделает этого молотчика в высоких сапогах. Это будет праздником для всех соседей, и прежде всего, конечно, для госпожи Йозефсон. И когда царань, поджав хвост, повернётся, чтобы идти, он даст ему пинка в зад, и негодяй полетит на последок со всех лестниц. Слобной радостью рисует себе господин Вольфсон картину, как царанки, докатившись до низу, с трудом встаёт. На нём только один сапог, другой слетел во время падения. Царанки отряхивает свою коричневую рубашку и уходит, приниженный, жалкий. Маркус Вольфсон, забывшись в сладких мечтах, широко улыбается, и его белые и золотые зубы сияют. Шёпотом Но очень четко артикулируя, он произносит великолепные слова, которыми он раз навсегда уничтожит противника. Но воинственная музыка, гремящая по радио, кончается. Вновь слышен голос соседа царнки, и господин Вольфсон никнет в своем вольтеровском кресле и угасает. «Ах, где он прежний теплый уют его любимых домов на Фридрих-Карл-страссе?» Слова «мой дом, моя крепость» утратили теперь всякий смысл, превратились в изречение из школьной хрестоматии. По-прежнему все 270 квартир походили одна на другую, как коробки от сардин. Но в отношении господина Вольфсона произошла непонятная перемена. Каких-нибудь полтора месяца, а может и месяц, назад он был одним из 270 квартир хозяев. Нес те же обязанности, имел те же мнения, те же радости, те же заботы, что и остальные 269 квартирохозяев. Был мирным налогоплательщиком, который ни от кого ничего не требовал, и к которому никто никаких претензий не предъявлял. А теперь другие остались, чем были, а он, это он слышал на всех перекрестках, на всех улицах. Он стал вдруг хищным волком, толкавшим отечество в пропасть. Почему? Что произошло? Маркус Вольфсен сидел, думал, разбирался, не мог понять. Лучше всего было пока в магазине. Но и там не то, что раньше. Дела шли хорошо, работы было много, но проходил горячий момент, и люди бродили по нурые, словно в воду опущенные. Даже шустрый Зигфрид Бриггер, доверенный фирмы, потерял свою прежнюю живость. И сразу стало видно, что за плечами у него все шестёдок. А потом произошёл один случай, одна перемена, которая потрясла Вольфсенна, может быть, глубже, чем все другие. Мартин Оперман был отзывчивым патроном и прислушивался к нуждам своих служащих. Но по существу он не преступный гордец. Это раз и навсегда установлено. И вот в эти дни Мартин Оперман зашёл как-то в свой филиал на Потсдамер Штрассе. Он стоял поблизости. Когда Вольцену, очень редкий с ним случай, пришлось выпустить покупателя, ничего не продав ему. Покупатель этот был неприятным типом, одним из тех, вероятно, которые на ходу выбрасывают людей из вагона. Коричневый во всяком случае. Но неутомимая готовность господина Вольцена обслужить покупателя обычно одолевала даже таких субъектов. Он сгорал со стыда, что эта неудача как нарочно постигла его сегодня в присутствии патрона. И действительно, едва закрылась за покупателем дверь, как Мартин Оперман, тяжело ступая, подошёл к Вольфсону. "Спасавали, Вольфсон?" спросил он. К сожалению, господин Оперман Вольсон ждал немедленного нагоняя, приготовил тысячу доводов в своё оправдание, заранее зная, что Никто не может его оправдать. Посавать не в каких условиях не предполагалось. И тут произошло чудо. Никакого нагоняя не последовало. Наоборот, Мартин Оперман молча посмотрел на него тусклыми карими глазами и сказал: "Пусть вас это не огорчает, Вольфсен". Маркус Вольфсен был смешлённым человеком. Он соображал на лету, но тут он растерялся. Не иначе, как Мартин Оберман сошёл с ума.